Глава 63. Вдали показывает здание школы. День встает из тёмной зелени лугов, как мираж. С востока надвигается гроза. Ветер бушует, срывая с деревьев листья. Далеко-далеко какая-то темная тень припала к земле на фоне неба, как кошка, готовая к прыжку. Падают первые капли дождя. Они оставляют на платье безобразные пятна. Я не задерживаюсь для того, чтобы снять перчатки. Я врываюсь в школу, ищу Фелисити и Энн. Я быстро рассказываю им обо всем и прошу подождать меня. Потом я отправляюсь на поиски миссис Найтвинг. Я нахожу ее в кухне. Она отдаёт Бригит какие-то распоряжения по хозяйству. «Мисс Дойл, мы не ожидали вас сегодня. Как себя чувствует ваш отец?» «Миссис Найтвинг, пожалуйста! Мне нужно поговорить с вами в гостиной. Это очень важно!» И мне нужно, чтобы мисс Маклитти тоже присутствовала при разговоре. Настойчивость моего тона сразу настораживает миссис Найтвинг. Она даже не делает мне выговора за дурные манеры. Через несколько мгновений она входит в малую гостиную, и за ней идет мисс Маклитти. Она краснеет при виде Фолсона. «Мистер Фолсон? Какой сюрприз!» «Сахира, ты должна все выслушать», — говорит он. «Я все знаю о тайном плане восстановления восточного крыла и проникновения в сферы», — говорю я. «Этот план оставила вам Евгения Спенс». Мисс Маклите падает в кресло, как подкошенная. На лице крайнее потрясение. Она объяснила вам, что если вы заново отстроите башню, вы сможете найти тайную дверь и опять войти в сферы. Но я уже открыла эту дверь. Глаза Мисс Маклитти округляются. Миссис Найтвинг переводит взгляд «Смаклитти на меня». Картика, Фолсона, как будто ждет, что кто-то, наконец, объяснит ей все происходящее. «И это совершенно не важно, что именно я вошла туда первой. Весь план был ложью. Евгения предала вас. Она мошенница. Вот что говорила Вильгельмина. Она пыталась вас предостеречь, но вы именно ее считали лгуньей. Продолжаю я, шагая взад вперед перед камином. Евгения давно уже заключила союз с существами зимних земель». «Восстановление восточного крыла сняло печать между мирами, и моя магия придала ей сил. Она не собиралась открывать для вас путь в сферы. Она хотела впустить в наш мир твари зимних земель». «Это невозможно!» — возражает миссис Найтвинг. Вильгельмина пыталась рассказать мне обо всём. Она приходила ко мне в видениях. Она и Омар говорили, что следует бояться рождения мая, и я думала, что это означает первый майский день». Вильгельмина имела в виду кого-то, кто родился в мае. Она подразумевала Евгению Спенс. Евгения предала ее. Она предала всех нас. Я знаю, что это выглядит чистым безумием, но я говорю вам правду. Миссис Найтвинг выглядит так, словно получила пощёчину. Ее лицо искажается страхом. «Вы хотите нас убедить в том, что Евгения Спенс — одна из величайших жриц в истории Ордена?» «Предала своих сестер? В глазах мисс Маклитти горит нешуточная угроза. Я лишила ее божества, и она готова убить меня за это. «Да как же она могла поступить так?» спрашивает миссис Найтвинг. Я глубоко вздыхаю. «В зимних землях есть место, дерево всех душ. Вы слыхали о нем? «Конечно, я о нем слышала, но это легенда, миф!» взрывается мис у тамошних тварей нет собственного источника силы. Именно поэтому они и пытались захватить магию храма. «Послушайте меня, пожалуйста!» — прошу я. «Вы ошибаетесь! Они...» «Да сама Евгения говорила, что нет никакого дерева!» — настаивает мисс Маклити. «Да потому что она боялась его!» — кричу я. «Именно поэтому она сжигала рисунки Вильгельмины! Поэтому отрицала его существование!» Но я уверяю вас, оно действительно существует. Я его видела. «Вы ходили в зимние земли?» Чуть слышно шепчет миссис Найтвинг. Она бледна, как полотно, но на лице мисс Маклитти только ярость. «Вы глупая, глупая девчонка!» «Возможно, если бы Орден не боялся так сильно зимних земель, он бы не налагал запрет на знания о них все эти годы. Вы давно...» Узнали бы многое. Мы знаем все, что нужно знать о зимних землях и об их грязных тварях. За ними необходимо присматривать или просто их уничтожить. Вам никогда не уничтожить их. Это невозможно. Обитатели зимних земель скармливают дереву души. Души и умерших, и живых. Они проникают в наш мир сквозь тайную дверь и уводят людей. Именно это и произошло с рабочими мистера Миллера, с бродячими актерами, с италом, Их похитили. Я видела такие ужасные вещи. Я боялась, что сойду с ума. Евгения сказала мне, что вы будете навивать на меня иллюзии, заставлять видеть то, что вам нужно, что я буду чувствовать себя безумной. Я ей поверила. Вы и есть безумная!» Уже почти кричит не Маклити. Фулсом скидывает руку. «Сахира, ну что если...» Ее глаза вспыхивают. «Не сметь!» И Фолсон, этот хулиган, умолкает, как испуганный мальчишка, которого мать застукала в кухне. «Евгения Спенс была самым преданным из всех членов Ордена, а вы — дочь той самой, кто едва не убила ее. С какой стати мне вам верить?» Ее слова больно жалят, но у меня нет времени на зализывание ран. С такой, что я говорю правду. Когда Евгения пожертвовала собой ради Сары и Мэри, жители Зимних земель скормили ее душу своему богу, тому самому дереву. Она стала его частью, ее сила слилась с силой дерева. И со временем они превратились в нечто новое, в нечто невообразимо могущественное. Она уже совсем не та, что была прежде. Она не та, Евгения, которую вы знали. Сахира. «Ты ведь говорила, что это будет безопасно», — шепчет миссис Найтвинг. Лилиан, она просто выдумала все это! Она глупа!» «Ха! Евгения Спенс!» «Неужели вам так страстно хочется быть правой? Не сознаваться в ошибках? Что вы готовы наплевать на мое предупреждение?» — спрашиваю я. «Мисс Дойл, почему бы вам не признаться честно?» Вы просто не желаете делиться силой и готовы на что угодно, лишь бы сохранить ее для себя». Мис поворачивается к Фолсону. «Да как ты мог ей поверить?» Фолсон опускает глаза и нервно мнет в руках шляпу. Глаза Мис становятся ледяными. «Мы дали вам шанс присоединиться к нам, мисс Дойл. Вы отказались. Неужели вы думаете, что одна девушка сможет нас удержать?» Это не тот вопрос, на который ждут ответа. Поэтому я молчу. Мы будем продолжать наши действия. С вами или без вас? «Пожалуйста», — говорю я, чувствуя, как охрип голос. «Пожалуйста, поверьте мне. Им нужна магия, чтобы завершить их планы. Они хотят принести меня в жертву сегодня, 6 мая, в день рождения Евгении». «Мы должны найти способ остановить их!» «С меня довольна!» Мисс Маклитти встает, но на лице миссис Найтвинг — тревога. «Может быть, нам?» Лилиан, не забывай свое место!» Дверь бесшумно закрывается за мисс Маклитти. «Я никогда не слышала, чтобы с миссис Найтвинг разговаривали в таком тоне. Я жду, что она отпустит меня. Станет прежней миссис Найтвинг. Властной, повелительной» никогда не ошибающийся. «Сахира», — бормочет Фолсон, отправляя следом за своей возлюбленной. Я слышу, как они жарко спорят за дверью. Голос мисс Маклити звучит резко, командно. Фулсон говорит тише, уступая. «Я не состою в Ордене», — объясняет миссис Найтвинг мне и Картику. Видите ли сферы не приняли мою силу, и она угасла через несколько месяцев». Мне не суждено было продолжать вместе с другими. Я уехала из школы Спенс, чтобы жить вне ордена, выйти замуж. А когда меня покинули и муж, и остатки силы, я вернулась сюда за помощью и выбрала для себя служение. В этом нет ничего постыдного. Она встает. Женщинам приходится бороться и умирать ради сохранения святилища Сфер. Возможно, это убедит вас. Юбка миссис Найтвинг мягко шуршит по полу. И мы с Картиком остаемся одни. Скоро утро перейдет в день. Потом опустятся сумерки. А потом наступит ночь. В гостиную врываются Фелисити и Энн. Обе едва дышат. «Мы подслушивали», — объясняет Энн. «Пока Маклити нас не прогнала». «Тогда вы уже знаете, что они мне не верят», — говорю я. Они считают меня сумасшедшей, лгуньей, как считали Вильгельмину в яд. Нам никто не поможет. Фелисити кладет руку мне на плечо. Может быть, ты ошибаешься насчет этого, Джамма? И впервые я искренне надеюсь, что это действительно так. Потому что если существа зимних земель придут, я не знаю, как их остановить.